«Я сделал открытие», — бесстрастно сказал Жискар. «Я сделал его потому, что впервые за все время моего существования оказался перед тысячами человеческих существ. Будь это два столетия назад, я сделал бы свое открытие тогда. Если бы я не встретился с таким множеством людей, не было бы и открытия. Подумать только, как много важного я мог бы усвоить но никогда не усвою только потому, что никогда не попаду в нужные условия. Я останусь в полном неведении, если обстоятельства не помогут мне, а на них я не могу рассчитывать. «Я думаю, друг Жискар», — сказал Дэниел, «что леди Гледия с ее устоявшимся отношением к жизни не могла бы с таким хладнокровием выступить перед многотысячной аудиторией. Я полагаю, что ты направил ее и обнаружил, что можешь это сделать без вреда для неё Это и есть твое открытие». Друг Дэниел, я рискнул только ослабить некоторые нити торможения. Ослабить лишь настолько, чтобы позволить ей сказать несколько слов и чтобы ее услышали. Но она сделала гораздо больше. После такого микроскопического вмешательства я обратился ко множеству мозгов аудитории. Я никогда не экспериментировал с таким количеством людей, как и Леди Глэдди, и был ошеломлен, как и она. Сначала я думал, что ничего не могу сделать с обширной ментальной спайностью которая так и била в меня. Я чувствовал себя беспомощным. Затем я заметил слабое дружелюбие, любопытство, интерес. Не могу выразить это словами. Цвет симпатии к леди Гледии. Я воздействовал на это и обнаружил, что цвет симпатии уплотняется. Я хотел добиться небольшой реакции в пользу леди Гледии, которая подбодрила бы ее а для меня сделало бы обязательным вмешательство в ее собственный мозг. Только это я и сделал. Я не знаю, сколькими нитями нужного цвета я управлял, но немногими. И что дальше, друг Жискар? Я обнаружил, что начал нечто вроде автокатализа. Каждая нить, которую я тянул, тащила за собой ближайшую, а они тянули еще несколько. Больше я ничего не делал. Легкие движения, звуки, взгляды. Казалось, одобряли то, что говорила Леди Гледи, и побуждали к этому других. Затем я обнаружил нечто еще более странное. Все эти маленькие знаки одобрения, которые я мог уловить лишь потому, что мозги были открыты мне, и Леди Гледи тоже уловила. И торможение в ее мозгу пропало без моего вмешательства. Она стала говорить быстрее, откровеннее, и публика реагировала активнее, чем раньше, и тоже без моего вмешательства. Потом начались истерия, шторм, буря мысленного грома и молний такой интенсивности, что я закрыл свой мозг, иначе это могло бы перегрузить мои контуры. За все свое существование я никогда еще не сталкивался с подобным явлением. Однако все это началось с незначительного изменения, внесенного мною в эту толпу, какое я раньше вносил в небольшую горстку людей. Я подозреваю, что эффект распространился на большую территорию, чем та, которая восприняла мое внушение, поскольку прошел по гиперволне. Я не понимаю, как это могло случиться, друг Жискар? Я тоже не понимаю. Я не человек, и я никогда не обладал человеческим мозгом со всеми его сложностью и противоречиями, поэтому не понимаю механизма его реакции. Но, по-видимому, толпой управлять легче, чем индивидуумом. Это выглядит парадоксом. Казалось бы, чем тяжелее груз, тем больше усилий. Большое расстояние проходишь медленнее, чем малое. Почему же большое количество народу покачнуть легче, чем несколько человек? Ты, друг Дэниел, думаешь как человек. Можешь ты это объяснить? Ты сам, друг Жискор, сказал, что это эффект автокатализа. Какая-то зараза. Маленькая искорка может сжечь дотла целый лес. Жискор молчал. И, казалось, глубоко задумался. «Не зараза, а эмоции», — наконец сказал он. Мадам Гледи выбрала аргументы, которые, по ее мнению, должны были взволновать аудиторию. Она не пыталась доказать ей что-то. Возможно, чем больше толпа, тем легче ее поколебать именно эмоциями, а не разумом. Поскольку эмоций мало, а разумов много, поведение толпы легче предсказать, чем поведение одной личности — Это, в свою очередь, означает, что если законы, которые должны развиться для улучшения хода истории, можно предсказать, то нужно иметь дело с, возможно, большим количеством людей. Чем больше, тем лучше. Это и должно быть первым законом психоистории, ключом к изучению человечества. Но, да, видимо, я поэтому так долго шел к пониманию этого, что я не человек. Человек же, возможно, инстинктивно понимает свой мозг и поэтому знает, как управлять другими такими же. Мадам Глэдди, не имея никакого ораторского опыта, выступила перед аудиторией мастерски. А насколько было бы лучше, если бы это был кто-то вроде Элайджи Бейли? Друг Дэниел, ты подумал о нем? «Ты видишь его образ в моем мозгу? Удивительно!» «Нет, я не вижу его!» Я не могу принимать твои мысли, но чувствую эмоции и настроение, и знаю по прошлому опыту, что такая текстура твоего мозга ассоциируется с Элайджем Бейли. Мадам Глади упомянула о том, что я последний видел Элайджа Бейли живым, и я снова вспомнил то, что он мне сказал, и думаю об этом сейчас. Почему, друг Дэниел? Я ищу выражение. Я чувствую, что это важно. Как он мог сказать что-то важное, не прибегнув к словам? Если там было нечто важное, Элайдж Бейли должен был сказать это. «Возможно», – медленно ответил Дэнил. «Партнер Элайдж и сам не понимал значения того, что он сказал».